Он уже начинал испытывать голод, однако оставить свой пост не смел. Ему приказали стоять здесь, но потом донесшиеся из-за угла звуки заставили его таки сделать несколько шагов, чтобы выяснить, что там происходит. От площади его отделяло крыло здания, и похоже было, что там готовится к походу еще один отряд. О существовании верблюдов Бруто знал, в деревне, где жила его бабушка, была пара этих животных. Но здесь, как ему показалось, собрались сотни верблюдов, и все они выражали недовольство, словно плохо смазанные насосы и воняли, как тысячи промокших половиков. Среди верблюдов ходили люди в джелибах и периодически лупили животных палками что является наиболее надежным и не раз опробированным методом общения с верблюдами. Бруто подошел к ближайшему животному. Мужчина привязывал к горбу бурдюки с водой. «Доброе утро, брат!» — поздоровался Бруто. «Отвали!» — ответил мужчина, не оборачиваясь. «Пророк Бездон говорит нам» — глава 25, стих 6. «Горе тому, кто поганит свой род проклятиями...» «Ибо слова его — ничто иное, как пыль!» — нравоучительно промолвил Бруто. «Правда? Тогда бери его с собой и отваливайте оба!» — равнодушно ответил мужчина. Бруто замялся. Формально мужчина только что заработал гарантированное место в тысячи преисподних и месяц или два пристального внимания квизиции Но присмотревшись, Бруто заметил что разговаривает с членом Божественного Легиона. Из-под накидки воина торчал меч. А легионеры, как и инквизиторы, пользовались особыми уступками. Частые близкие контакты с нечестивыми влияли на их разум и подвергали их души смертельной опасности. Бруто решил проявить великодушие. «Куда же вы отправляетесь со всеми этими верблюдами в такое чудесное утро, брат?» Воин затянул веревку. «Скорее всего, в ад!» — ответил он с мерзкой ухмылкой. «Вслед за тобой!» «Правда? А по словам пророка бля для поездки в преисподнюю человеку не требуется ни верблюд, ни лошадь, ни мул. Он может въехать туда на своем языке». В голосе Бруты послышались нотки неодобрения. — А никто из старых пророков не говорил, что всякие любопытные придурки заслуживают хорошего удара по уху, — осведомился легионер. — Горе тому, кто поднимет руку свою на брата, поступая с ним, аки с безбожником, — процитировал Брута и добавил, — это урн, наставление, Глава одиннадцатая, стих шестнадцатый. «Отваливай побыстрее и забудь, что видел нас здесь, иначе не миновать тебе беды, друг мой!» — откликнулся легионер. «Сержант Актар, глава первая, стих первый». Брутон нахмурился Такого пророка он что-то не припоминал. «Уходи отсюда!» — раздался в его голове черепаший голос. Неприятности нам совсем ни к чему. — Надеюсь, поездка будет приятной, — вежливо произнес Брута, — куда бы вы ни направлялись. Он вернулся на свое прежнее место. — Насколько я могу судить, этому человеку суждено провести долгое время в преисподней исправлении, — пробормотал Брута. Бог благоразумно промолчал. Группа путешественников в Эфеп уже начала собираться. Бруто стоял по стойке смирно и старался никому не мешать. Он увидел сдюжину воинов на лошадях, но в отличие от погонщиков-верблюдов, эти были одеты в надраенные кольчуги и желто-черные плащи, которые легионеры надевают только в особо торжественных случаях. Бруте показалось, что выглядят они очень впечатляюще. Наконец к нему подошел один из конюхов. — Что ты здесь делаешь, послушник? — спросил он. — Отправляюсь в Эфеб. Конюх еще раз смерил его взглядом и усмехнулся. — Неужели? Да ты даже обряд посвящения еще не прошел. И ты едешь в Эфеб? — Ага. С чего ты это взял? — «Потому что я так сказал ему», — раздался за спиной у конюха голос Ворбиса. «И вот он здесь, согласно моим пожеланиям». Бруте хорошо было видно лицо конюха. Выражение его стремительно изменилось. Так масляная пленка растекается по поверхности лужи. Потом человек развернулся, словно ноги его были приколочены к гончарному кругу. «Мой господин Ворбис!» — пролепетал он льстиво. «И ему нужен конь!» — сказал Ворбис. Лицо конюха пожелтело от ужаса. «С превеликим удовольствием! Лучший, что найдется в конюшне!» «Мой друг Бруто — всего-навсего скромный служитель Ома!» — ответил Ворбис. «Ему достаточно обыкновенного мула. Правда, Бруто?» — Я я не умею ездить верхом, мой господин, — смущенно произнес Брута. — На муле может ездить каждый, — успокоил Ворбис. — И на него легко забраться, когда упадешь. Итак, мне кажется, все в сборе. Он вопросительно поднял брось на сержанта стражи, который тут же отрапортовал. — Ждем только генерала Иама Бейрежа, господин. — А, сержант Симони, не так ли? Ворбис обладал кошмарной памятью на имена. Он помнил буквально всех. Сержант немного побледнел, затем твердо отдал честь. — Так точно, мой господин! — Мы выступаем без генерала Иама Бейрежа. Буква «Н», входящая в слово «НО», появилась было на губах сержанта, но тут же исчезла. — У него возникли другие дела, — пояснил Ворбис очень важные и неотложные, заниматься которыми может только он сам лично.